Глава 22. Бухта. Глубина и ширина входа в бухту была теперь известна. Направления течений не имели для крейсера принципиального значения даже с учетом вышедших из строя двигателей. Однако размеры подводной лодки не позволяли сейчас соблюдать конспирацию до конца и заплыть в бухту в подводном положении. Более того, осадка кенгуру на требовала даже поберечься и не идти на пролом, выждать прилива. В общем-то, приливы на планете происходили часто, но всякие луны были слишком мелкие. Наибольшие давали все-таки солнце. Конечно, здесь, в притык к полюсу, действие даже этих приливных волн минимально, не то что вблизи экватора. Однако расчеты все-таки предполагали, что некоторый подъем воды будет иметь место и тут. Приливы бывают не только дневные, но еще и ночные. Однако зачем ждать половину суток, если именно сейчас происходило дневное поднятие воды? Тем не менее, на всякий случай, дабы не привлекать внимание расположенных за тысячи километров за горизонтных локаторов, до входа в бухту лодка двигалась в погруженном состоянии. Вплотную к суше можно будет и всплыть. Расчет был на то, что аномалии магнитного полюса воздействуют на локаторы южан точно так же, как и на радары имперцев. Так что выявить с тысяч километров медленно движущуюся в нескольких десятках метров от берега кенгуру будет невозможно. Капитан Стат, вы правда считаете, что случая с напуганными нами туземцами достаточно для спокойной и безопасной высадки на берег? Спросил его баш-штурман Ритц Вообще-то вопрос с заходом в бухту уже решили однозначно. Толку с того, что одна меня лодка не вернулась. Вторая не нашла на пике никаких признаков браши. Да и факт наличия здесь столь примитивной, но активной культуры уже сам по себе подтверждал, что республиканцев здесь нет. Известно, как они, да и любая технологически подкованная раса, разделывается со всякими первобытно общинами помехами. Но раз здесь не обнаружилось южан, то нужно пользоваться случаем. Тем более, внутри действительно раскинулся хороший песчаный пляж, предположительно годный для роли сухого дока. Однако, от чего бы не поболтать, пока суть да дело. Офицерский состав был явно возбужден наблюдением морского сражения. Почему бы не успокоить самые тонкие натуры, а кроме того, у шторм-капитана имелся еще и некоторый индивидуальный расчет. «Интересный вопрос, риц в самую точку!» Похвалил Татка Сакри, раздумывая, не есть ли внезапное говорили штурмана выражением желания Творца Мира чуточку пообщаться напрямую. «Наверное, не стоило упускать такую возможность. Самому тайн выдать все едино не получится». Но вдруг подсознание невольно проявит неуемную волю и поделится какими-нибудь секретами. Бас Штурман – не худший вариант для роли Аракова, и значит, предоставим ему слово. Прошу. «А у вас есть какие-то оригинальные соображения, Штурман?» – спросил он вслух. «Давайте, высказывайтесь, не стесняйтесь». «Мое мнение, Шторм-капитан, с этим двойным островом все нечисто. Шлепни меня, мятая луна!» Как может случиться, что у республики нет тут даже наблюдательных постов, а не то, что гарнизона? — Хороший вопрос, риц согласился Касакри, имея странное ощущение, будто знает разгадку. — Вот мы заодно с ремонтом и попытаемся на него ответить, так? — А не обойдется ли ответ слишком дорого, капитан Стат? — произнес риц Каджела таким голосом, что командир атомохода вздрогнул. — Думаю, не следует нагонять панику, штурман. Сухо отчеканил Касакри. «Извините, командир, но вроде бы здесь с нами нет рядового состава, просто... Что еще, риц Там, на самом верху горы, мне показалось... Где? Да нет, сейчас уже не тот ракурс. Ну, знаете, штурман, кому кажется, тот... Известное дело, шторм-капитан, молится всем солнцем и лунам одновременно, да?» Стат Касакри молча кивнул.